Вишня и черешня Вишня и черешня – важные плодовые культуры, являющиеся представителями одного ботанического рода. Мировое производство плодов составляет около 2,5 миллионов тонн. Наибольшие площади занимают в СССР около 340 тысяч гектаров. Вишня – самая зимостойкая из косточковых пород поэтому является одной из наиболее распространенных плодовых культур в стране, занимая по количеству деревьев второе место после яблони. Черешня не включена в ассортимент районированных плодовых культур для совхозов и колхозов центральных областей, не черноземной полосы РСФЦР. Но для коллективных и приусадебных садов она представляет большой интерес. Черешня успешно растет и плодоносит на участках в загущенных местах. Она менее морозостойка и более требовательна к теплу, чем вишня. В ряде областей нечерноземной полосы начали выращивать наиболее морозостойкие сорта Мичурина и его последователей. Хозяйственное значение Плоды вишни содержат До 17,5% сахаров, в том числе в процентах. 5,5% глюкозы, 4,5% фруктозы, 0,3% сахарозы, а также 0,1% гемицеллюлезы, 0,5% клетчатки, 0,4% пектина. 0,8-2,7% органических кислот, преимущественно яблочную, лимонную и щавеливую, 0,2% дубильных веществ, витамины А, В1, С, ПП и другие, макроэлементы миллиграммов на 100 граммов мякоти, кальций 37, калий-256, магний-26, натрий-20, сера-8, фосфор-30, хлор-8, микроэлементы МКГ на 100 граммов мякоти, бор-125, ванадий-25, железо-500, йод-2, кобальт-1, марганец – 80, медь – 100, молибден – 3, никель – 15, рубидий – 77, фтор – 13, хром – 7, цинк – 150. Страница 79. Плоды черешни содержат до 18% сахаров, в том числе процентов – 5,5 глюкозы, 4,5 фруктозы, 0,6 сахаров, а также 0,2 гемицеллюлезы, 0,3 клетчатки, 0,7 пектина. До 1,3% органических кислот, в основном яблочная, лимонная, янтарная. 0,2% дубильных веществ, витамины А, С и другие. Плоды вишни и черешни употребляются в пищу свежими, и из них варят компот, варенье, делают вино. Деревья декоративны и являются хорошими медоносами, давая от 36% до 75 килограммов меда с одного гектара. Особенности биологии и агротехники Ботанический род включает свыше 200 видов. Около 60 встречается в СССР. Отдельные виды культивируются и широко распространились на земном шаре. В зависимости от происхождения и видовой принадлежности растения представлены кустарниками высотой до 4 метров или деревьями до 10-20 метров. По скороплодности лишь немного уступает ягодным культурам. Отдельные сорта вступают в период плодоношения на второй-третий год после посадки. Привитые скороплодные сорта вступают в плодоношение на третий-четвертый год, на и позднеплодные – на пятый-шестой год с момента посадки в сад. Вишня живет 20-30 лет, но экономически целесообразный срок возделывания ограничивается 15-20 годами. Наиболее урожайные сорта в период полного плодоношения дают по 10-20 килограммов плодов с дерева. ранних сортов Собирает сразу после уборки земляники. Имея на участке ранние, средние и поздние сорта, можно пользоваться свежими плодами вишни от начала июля до конца августа. Вишня птичья или черешня в диком виде распространена в Крыму, на Кавказе, Украине и в Молдавии а также в странах Западной Европы и Западной Азии. В СССР промышленная культура черешни локализована в южных районах. Черешня – крупное листопадное дерево, вступающее в плодоношение на 4 седьмой год. Деревья долговечные, живут 70-100 лет, производственную ценность сохраняют 25-40 лет. В любительском садоводстве черешню возделывают в Белоруссии, Прибалтийских республиках и в ряде областей нечерноземной полосы. В зависимости от консистенции мякоти плодов, сорта черешни делят на группы. Гини – плоды десертные, снежной мякотью, нетранспортабельные и не выносят длительного хранения. Бигарро, Плоды с плотной мякотью транспортабельны и хорошо переносят непродолжительное хранение. Дюки, вишни-черешневые гибриды по форме растений и вкусу плодов занимают промежуточное положение между родительскими формами. Вишня степная или кустарниковая, высотой полметра-два метра. Обильно формирует корневую поросль. В диком состоянии распространена в Поволжье, Южной Сибири, на Южном Урале и Северном Кавказе. растение зимостойкие и засухоустойчивые. Вступает в плодоношение на второй-третий год. Вид использован мичуриным при выведении сортов полевка, идеал, надежда крупская, плодородная мичурина и других. Вишня степная и черешня – родоначальники вишни садовой, получившие широкое распространение в культуре. Ученые считают, что вишни садовая возникла в результате естественной гибридизации этих видов. Страница 80. Поэтому в плодоводстве все сорта вишни делят на древовидные с проявлением признаков черешни, и кустовидные, более близкие к вишне степной. Вишня кислая или древовидная. Культурный вид в естественных условиях встречается одичавшей формы. Растение представляет собой многоствольные крупные кустарники или небольшие до 6 метров в высоту деревья. Древовидные сорта по характеру роста плодоношения Более близки к черешне. Имеет смешанный тип плодоношения. Плодоносит в основном на букетных веточках, которые размещаются на двух-трехлетних и многолетних ветвях и в меньшей степени на однолетних побегах. Основной урожай размещается на трехлетних частях ветвей. Мощный листовой полог, занимающий 3-7 последних годичных приростов, обеспечивает хорошее утолщение скелета кроны, поэтому ветви не отвисают и могут выдерживать большие нагрузки. По мере замедления роста древовидные вишни приближается к кустовидным по типу плодоношения, и урожайность начинает снижаться. Для предотвращения этого явления Необходимо своевременно провести омолаживающую обрезку. Наиболее распространенными сортами являются шубинка, плодородная лаврушина, склянка розовая, жуковская, юбилейная, тургеневка и другие. Вишня обыкновенная или кустовидная и вишня холмовая. Культурные виды в естественных условиях встречаются одичавшие растения. Кустовидные сорта более морозоустойчивы по сравнению с древовидными и широко распространены в нечерноземной зоне РСФСР и Прибалтики. Растение напоминает куст высотой до полутора-трех метров, часто имеет много корневой поросли. Кустовидные сорта плодоносят преимущественно... На удлиненных приростах прошлого года букетные веточки почти полностью отсутствуют на многолетних частях ветвей. Отплодоносившие части ветвей оголяются, в связи с чем листовой полог маломощный и располагается на периферии кроны. Ветви тонкие и отвисают под собственной тяжестью. Зона плодоношения неглубокая не превышает величины годичного прироста прошлого года, размещается на скелетных осях под листовым пологом. Остальная внутренняя часть объема кроны занята оголенными ветвями. Величина годичного прироста влияет на соотношение между числом генеративных и вегетативных почек. На побегах короче 20 см боковые почки цветковые, И лишь верхушечная, вегетативная на побегах длиннее 50 см почти все почки вегетативные. Для получения ежегодных и высоких урожаев у кустовидных вишен годичные приросты длиной 30-40 см являются лучшими. Поэтому необходимо обеспечить ежегодное хорошее побегообразование и не допускать чтобы побеги, продолжение скелетных и полускелетных ветвей были короче 30 сантиметров. Рост кустовидных вишен заметно снижается к 10-12 годам, даже при хорошем уходе. Ослабление годичных приростов и снижение урожайности можно прекратить регулярной омолаживающей обрезкой. Цветковые почки вишни Недостаточно морозостойки. Они могут выдерживать даже температуру минус 35 градусов Цельсия, но при первом потеплении пробуждаются и теряют свою морозостойкость. Страница 81. Поэтому в конце зимы, в начале весны, особенно при перепадах температуры, они подмерзают. Цветки могут повреждаться весенними заморозками, перед распусканием и во время цветения. В центральных областях РСФСР почки вымерзают полностью в 2 года из 10 и еще в 2-3 года существенно. Поэтому важно высаживать вишню на повышенных местах со стоком холодного воздуха, на хорошо удобренных супесчанных и суглинистых почвах. Большинство сортов вишни самобесплодно. следовательно урожай будет зависеть от присутствия сорта опылителя а также от погодных условий во время цветения при плохой погоде пчелы не летают и не обеспечивают перекрестного опыления поэтому самоплодные сорта важны для успешной культуры вишни в последние годы селекционерами выведен ряд самоплодных сортов Деревье вишни делятся на привитые и корни собственные. Для получения привитых сортов необходимо сначала вырастить из семян подвое, через один год их окулируют культурным сортом. Корни собственные деревья размножаются порослью, образующейся из прикорневых почек, и растут на своих корнях. Поросль корней собственных сортов используют для размножения и восстановления дерева, погибшего от морозов или по другим причинам. Растения, размноженные порослю, сохраняют свойства исходного сорта. Плоды снимают при полной спелости для употребления в свежем виде, для консервирования и наварения на 4-5 дней раньше, для транспортировки на 6-7 дней раньше. Плоды снимают с плодоножками вручную или ножницами срезают с части плодоножки. Плоды можно хранить до 10 суток при 0 градусах Цельсия в замороженном виде до 12 месяцев. Сорта вишни Сорта садовой вишни, включающей кислую, обыкновенную и холмовую виды, Делят на две группы по окраске плодов. Морели или гриоты с темными плодами и окрашенным соком и аморели с розовыми плодами и неокрашенным соком. Владимирская. Старинный русский сорт народной селекции. предполагает что она была завезена во Владимир из юго-западной Руси. Куст или дерево высотой до 3,5 метров. Среди кислых вишен Владимирская один из самых зимостойких сортов. Зимостойкость штамба и кроны высокая, цветковые почки менее зимостойки Урожайность от 5 до 10 килограммов с дерева. Плоды массой около 2-2,5 граммов. Округло приплюснутые, почти черные. Мякоть темно окрашенная, сочная, кисло-сладкая. Содержит 16,5% сухих веществ, 10,2% сахаров, 1,6% кислот, 34 мг процента витамина С. По вкусовым качествам плодов занимает ведущее место среди вишен средней полосы РСФСР. срок созревания средний во второй декаде июля сама бесплодный сорта опылители полевка шубинкаширреп черная любская местный сорт народной селекции курской области впервые описан кичу 1892 году. Дерево среднерослое, крона широко широкораскидистое, с паниклыми ветвями. Плоды крупные, округло-сердцевидной формы, темно-красные. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, хорошего вкуса. Содержит 17,1% сухих веществ, 11,2% сахаров, кислот, 1,9% кислот, 19,9 мг процентов витамина С. Страница 82. Сок интенсивно окрашенный, цветение позднее, созревание в конце августа, зимостойкость хорошая, Урожайность высокая, до 45 килограммов с дерева. Сорт самоплодный. Плоды имеют высокие технологические качества. Жуковская. Сорт получен отбором семян в результате свободного опыления. Дерево высотой до 3,5 метров. Крона округлая, раскидистая урожайность 5-6 килограммов с дерева, плоды крупные, массой 4,2 грамма, округло-овальные, темно-бордовые, кисло-сладкие, хорошего вкуса, употребляется в свежем и переработанном виде, самобесплодный, сорта опылители Владимирская и Шубинка, устойчивость к Кока-микозу средняя. Полевка. Сорт получен мичуриным путем отбора из сеянцев сорта «Идеал». Дерево высотой до полутора метров, с широкой развесистой кроны. Плоды средних размеров. Массой 3-3,5 грамма. Округлые, ярко-вишневого цвета. Мякоть сочная. Темно-вишневой окраски, средней плотности, кисло-сладкого вкуса, технического назначения. Созревает в конце июля. Зимостойкость высокая. Урожайность средняя, ежегодная. Сорт самоплодный, но при опылении шубинкой и владимирской более урожаен. Хорошо произрастает как на сухих, так и влажных участках. К кокомикозу неустойчив. Багряная. Сорт получен от скрещивания сортов Владимирская и Шубинка. Дерево среднерослое, с округлой, компактной, густо-облиственной кроны Плоды массой 3,5-3,7 грамма, округлые, темно-красные. Мякоть средней плотности, темно-красная, сочная, кисло-сладкая. Косточка небольшая. Плоды потребляются в свежем виде и пригодны для технической переработки. Созревание раннее в первой половине июля. Сорт частично самоплодный, неустойчив к кокомикозу. Урожайность средняя около 8 килограммов с дерева. Зимостойкость средняя, несколько уступает Владимирской. Гриот Московский, клон гриота Остгеймского, с более зимостойкими цветковыми почками и регулярной урожайностью. Дерево сильно рослое, с шаровидной раскидистой кроной, вступает в плодоношение на третий 4 год. плоды 3,5 грамма, округлые, темно-красные. Мякоть сочная, приятного, кисловато-сладкого вкуса. Созревание среднераннее во второй декаде июля. Сорт столово-технического назначения. Урожайность 8-9 килограммов с дерева. Максимальная 27 килограммов 100 граммов. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители склянка розовая и другие рано цветущие сорта. Кокками козом поражается слабо. Ростонье: долгостебелка, растунец, рослянка. Местный сорт среднего и нижнего Поволжья. Дерево сильнорослое, до 4-6 метров в высоту. Крона широко-пирамидальная, средней густоты. Плоды мелкие, массой до 2,5 граммов. Плоско-округлой формы, темно-красные, кожица плотная, блестящая. Мякоть средней плотности, красная, сочная, кисло-сладкая, посредственного вкуса. Сок темно-окрашенный. Сорт технического назначения. В основном на варенье, соки и вино. Созревание средне-позднее. Вступает в пору плодоношения на 4 десятый год после посадки. Привитые раньше, корни собственные позднее. Урожайность высокая. 12-25 килограммов с дерева и почти ежегодная. Зимостойкость недостаточная. Обильно образует корневую поросль, которая используется для получения корней собственных саженцев. Прививкой размножают редко. Сорт малоприхотлив к почвенным условиям и уходу. Сорт практически самобесплодный. Сорта-опылители: Владимирская, Украинка и другие. Сайка – местный сорт Владимирской области, где является постоянным спутником Владимирской вишни и ее основным сортом-опылителем. Дерево сильнорослое, до 4 метров в высоту, широкопирамидальной кроны, которые с возрастом становятся зонтиковидной. Плоды мелкие, массой до 2,5 граммов, плоскоокруглые, темно-красные, почти черной окраски. Мякоть темно красная сочная, кислая, посредственного вкуса. Сорт технического назначения. Среднего срока созревания, на несколько дней позже Владимирской. Частично самобесплоден, лучше плодоносит при совместной посадке с Владимирской. Урожайность и зимостойкость выше, чем у Владимирской. Деревья не страдают камедетечением и ожогами, мало прихотлив к почвенным условиям и уходу. Страница 83. Шубинка. Старинный русский сорт народной селекции. Дерево сильно рослое, около 3,5 метров в высоту. Крона округло-овальная, раскидистая. Плоды массы 2,3-2,7 и грамма. Округло приплюснутые, темно-красные, мякоть кислого посредственного вкуса. Содержит 9,7% сахаров, 2,4% кислот, 31,2 мг процента витамина С. Сорт технического назначения. Созревание позднее, в середине августа. Урожайность 12-15 килограммов с дерева. Вступает в плодоношение на 6 седьмой год, привитые на 2 года раньше. Зимостойкость средняя. Сорт частично самоплодный. Кококомикозу неустойчив. Один из местных – Калужская область перспективных клонов шубинки, шубинка-касьяновская, среднего срока созревания, районирован в 1947 году. Сорта черешни Драгана желтая, бегара драгана желтая, сорт иностранного происхождения. Один из наиболее зимостойких сортов приспособлен к различным почвенно-климатическим условиям позднего срока созревания в конце июня-начале июля. Дерево сильнорослое с пирамидальной или широкоовальной кроны. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Плоды светлокремовые, Блестящие, округло-сердцевидной формы, средняя масса плода – 7 граммов. Транспортабельность плодов хорошая, сорт универсальный, с хорошими технологическими качествами. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,3-5 баллов. В плодах содержится... 17,4% сухих веществ, 13,4% сахаров, 0,16% кислот. Сорт урожайный, устойчив к вредителям и болезням. Крупноплодное. Сорт выведен. В Украинском научно-исследовательском институте орошаемого садоводства сорт «Наполеон белый» скрещен с сортом «Валерий Чкалов» плюс сорта «Эльтон» и «Жабуля». Среднего срока созревания. Сорт зимостойкий и засухоустойчивый. Дерево среднерослое, шаровидной кроны. В плодоношение вступает на четвертый год. Плоды крупные, широкоокруглые, темно-красные. Мякоть сочная, темно-окрашенная, плотная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт универсального назначения. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,6 балла. Компотов и варенья – 5 баллов. Транспортабельность плодов хорошая. В плодах содержится 18,8% сухих веществ, 13,3% сахаров, 0,48% кислот. Сорт урожайный, иммунный к бактериальному раку. Формирование и обрезка вишни и черешни. Вишня нуждается в обрезке больше, чем другие плодовые культуры. Деревья формируется со штамбом 25-40 см. При формировании крон закладывают скелетные ветви, обеспечивают их равномерное развитие и предупреждают возможные загущения. Ветви, не имеющие перспективы развития, удаляют. Первая послепосадочная обрезка проводится рано весной. Если с ее началом опоздали и почки тронулись в рост, укорачивание лучше не делать. Укороченная ветвь может целиком усохнуть. При опоздании с началом обрезки ограничивается прореживанием. Ветви вырезают на кольцо без пеньков. Для древовидных сортов Применяет в основном разреженно-ярусную систему формирования с пятью-шестью скелетными ветвями первого порядка. Они закладываются с такими же интервалами, как и у яблони. На трех нижних ветвях закладывают по две полускелетные ветви второго порядка на расстоянии 30-50 сантиметров. Дерево ограничивает в росте на высоте 3-4 метров. Всего закладывают до 10 скелетных ветвей. Страница 84. Для усиления ветвления и лучшего развития букетных веточек укорачивают однолетние приросты и ветви. Укорачивание ветвей способствует усилению приростов у деревьев с затухающим ростом. Омолаживающую обрезку проводят в зоне, где в прошлые годы отмечался хороший рост. Прореживание деревьев необходимо для осветления кроны. Однако на периферии кроны допустимо некоторое загущение. Сорта кустовидной вишни – формируют по разреженно-ярусной, безярусной и другим системами. Всего закладывают 10-14 скелетных ветвей первого порядка. В безярусных кронах их размещают с интервалами 10-15 см. Крону ограничивают в росте на высоте 2,5-3 метра. Обрезкой поддерживается ежегодный хороший прирост, 30-40 см и обеспечивается освещенность всех участков кроны. Обрезку на перевод применяют для изменения направления роста. Обрезка на почку нецелесообразна, так как может привести к усыханию ветвей. Если длина приростов сократилась до 15-20 см, необходимо легкое омолаживание. Для этого скелетные и полускелетные ветви режут на первое сильное разветвление. Если такого разветвления нет, режут на любое ответвление. Сильную омолаживающую обрезку проводят в том случае, если деревья очень оголились и прекратили ветвиться 2-3 года назад. Обрезку проводят в том месте, где был сильный рост и хорошее ветвление. Если в процессе прореживания и омолаживания предстоит удалить большое количество ветвей, лучше провести обрезку не в один, а в два 3 года, так как ослабление деревьев может послужить причиной камедотечения и снижения зимостойкости. Страница 85. -я. На обрезанных здоровых деревьях появляются волчки. Они служат основой для омолаживания кроны и восстановления урожайности. Сорта корни собственной порослевой вишни обрезают путем удаления корневых отпрысков для предупреждения загущения крон молодых деревьев. При отмирании ветвей оставляет сильные и удачно расположенные порослевые побеги. Из них формируют новые ветви, а старые удаляют. Обрезкой на перевод и прореживанием обеспечивает свободное пространство для развития новых ветвей. При корневую поросль привитых деревьев следует удалять, иначе она может заглушить дерево. Черешню Формируют по мутовчато-ярусной и разреженно-ярусной системам. В мутовчато-ярусной кроне в первом ярусе оставляет 4-5 ветвей, во втором и третьем по 3 ветви. Разреженно-ярусную крону формируют из 5-7, у сортов со средней ветвляемостью, Или 8-10 ветвей первого порядка у сортов с высокой ветвляемостью. В нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви второго порядка с интервалами 40-50 см. Регулярная укорачивающая обрезка проводится для соподчинения ветвей, ограничений размеров кроны, и предотвращение оголения нижних частей скелетных ветвей. Кроны ограничивают на высоте 2,5-3,5 метров. При вступлении в полное плодоношение рост ослабевает и проводится преимущественно прореживающая обрезка. Страница 86. Здесь размещены два рисунка обрезка кустовидной вишни, обрезка порослевой вишни.